Глава одиннадцать Бэк толкнул локтем девушку и протянул ей соленый огурец, который выудел из бочки, стоявшей в пустой кухне, куда он смог пройти. Девочка растерянно взглянула на предложенную еду и мотнула головой. Он недолго, произнес мальчишка и откусил огурец. Проживав кусок, он добавил: Папа быстро справляется. Девочка растерянно села на пол и уставилась в одну точку. «Мама!» – скрипнула она. «Мама!» Бэка взглянул на девочку, но промолчал. Что делать, когда кто-то плачет, он не знал. «Мама!» Ребенок начал заливаться слезами, а мальчишка перевел свой взгляд на огурец. Есть почему-то расхотелось. Он положил еду обратно на крышку бочки и сел рядом. Девочка плакала, заливисто, громко, взахлеб. «Я когда вырасту...» «Тоже буду как папа», – произнес он, стараясь не обращать внимания на то, как по ушам пьёт голос девчушки. «Буду сильным и буду помогать». «Мама!» «Может, даже маму найду», – произнес парень, но девчонка продолжала заливаться слезами. «Стану самым сильным, и никто не будет просто так убивать. Никто. И у всех будет мама и папа». Парень умолк, погрузившись в свои мысли – а девочка так и продолжала реветь. Она не могла успокоиться, а Бэк не знал, что делать. Так прошло около часа, пока она не успокоилась и не уставилась в одну точку. Спустя еще час, когда мальчишка уже начал волноваться и поглядывал в окна, вышел пару раз осторожно на улицу, на пороге появился верша. Берсеркер был перемазан белой и черной жижей. Глаза все еще отдавали красным оттенком. В руках пара топориков. «Мелкий, ты тут?» – спросил он, чурясь разглядеть что-то в полумраке помещения. «Папа!» – воскликнул мальчишка и выскочил к отцу. Бросившись к нему, он крепко его обнял. «Я ж тебе сказал, что всех выебу!» – потрепал он по голове ребенка. «А ты не верил?» «Верил!» – не отпуская берсеркера и не обращая внимания на липкую жижу, произнес Бэк. «Хочешь посмотреть, как я темного в задницу светлому засунул?» – спросил он. Мальчишка поднял голову и с вопросительным выражением взглянул на отца. «Да, знаю. Нет у них задницы. Но тут один придурок реально свиную жопу приволок», – хохотнул Верша и с довольной мордой добавил. «Пришил криво, но оно того стоило». Королева повернулась вокруг зеркала, взметнув подол очередного розового платья, что плавно осела. Девушка кивнула и взглянула на женщину, которая стояла рядом и держала в руках похожее розовое платье. «Лучше?» – спросила девушка и снова взглянула в зеркало. «Вы прекрасны в любом наряде», – поклонилась служанка. Мими кивнула, но затем остановила взгляд на своей груди. Ее брови нахмурились. Она положила руки на едва заметную грудь и недовольно вздохнула. «Грудь в женщине не главная», – тут же затараторила женщина. На ней было строгое платье, а под ним тугие бинты, намотанные на грудь, чтобы не смущать королеву своими формами. «Многие, несмотря на большую грудь, не могут найти себе достойного супруга. Грудь не главная», – пробормотала девушка и с недовольной физиономией взглянула на служанку. «А что тогда главное?» «Главное в женщине — это...» Тут женщина запнулась, но быстро нашла, что ответить. «Главное в женщине — это загадка. Есть много женщин, обделенных природой и вашей статью, и милостью лица, но за ними бегают мужчины». «Загадка?» — задумчиво произнесла Мими и вздохнула. «Я поняла твою мысль, Лидия». «Оставь меня и позови придворного алхимика». Слуга поклонилась и вышла из комнаты, оставив красующуюся и придирчиво рассматривающую королеву наедине. Она успела восемь раз поправить складки, расправить платья, примерить кружевные перчатки и со скуки усесться в кресло, прежде чем в дверь постучали. «Госпожа, вы меня звали?» Просунул голову в дверь рыжий мужчина с яркими голубыми глазами. «Да, Хем, проходи. У меня к тебе будет серьезный вопрос государственной важности», — кивнула Мими. «Весь во внимании», — прошел в комнату придворный алхимик. «Скажи, Хем, а умеешь ли ты делать зелье, которое... делает женщину лучше? Придает ей, скажем так, тайну?» Мужчина хлопнул глазами и осторожно уточнил. «Что вы имеете в виду под словом «тайна»?» «Я имею в виду...» Девушка немного смутилась, затем прокашлялась и указала пальцем на грудь. «Можете ли вы с помощью зелий увеличить эту часть женского тела?» «Увеличить грудь?» Задумчиво спросил алхимик и впал в ступор. «Да, именно так», — кивнула королева и сложила руки в замок. «Чистых зелий для увеличения какой-то части тела нет. Я таких не знаю». Конечно, существует разновидность оборотных зелий для мужчин. Зачем мужчинам грудь? Недоумевающе уставилась на алхимика Мими. Ну, тут как бы... Промямлил алхимик, но вздохнув, признался. У некоторых мужчин пользуется популярностью зелья постельного оборотня. Это довольно дорогое зелье, которое позволяет на время увеличить их главный орган. Сердце? «Голову!» «К сожалению, эти части тела в постели для мужчин имеют мало значения», пряча улыбку, сказал рыжеволосый алхимик. «Все пользуются другим, половым членом». – смутилась девушка. «Отчасти, думаю, вы правы». «И вот, исходя из принципа оборотного зелья, этот же фокус можно провести и с грудью», задумчиво произнес алхимик. «Но я сразу предупреждаю, что готового рецепта нет. Мне нужно время для исследований и изучения эффекта». «Приступайте», – кивнула юная правительница. «Приступайте немедленно». Верша довольно откинулся на спинку стула и довольно рыгнул. Сын сидел напротив и с неподельным удовольствием улепетывал жареную картошку со сковородки. «Не даешь мяса, компота не получишь!» Хмыкнул Берсерк и достал небольшую веточку, которую принялся разжевывать превращая в небольшую щёточку. «А то так и вырастешь, задохлика!» Парень оторвался от картошки и с набитым ртом посмотрел на край сковородки, где лежала огромная поджаренная котлета. После раздумий в пару секунд, Бэк снял с вилки насаженную картофелину о край сковородки и воткнул ее в котлету. «Правильно!» – кивнул Персерк. «Мясо – это хорошо. С ним сильнее становишься!» «Сколько?» – спросил парень и откусил котлету. «Что?» «Сколько надо съесть, чтобы быть сильным, как ты?» – спросил парень. Верша хмыкнул и после недолгого раздумывания ответил. «Сила! Сила – это не только в мышцах! Да, без нее никуда, но ты заметил, какие тут все слабые!» — спросил воин и оглядел зал. Найдя взглядом огромного здоровяка, он ткнул в него своей импровизированной зубочисткой. «Вон того здоровяка, видишь?» «Угу», — кивнул мальчишка с набитым ртом. «Так вот, я ставлю все наши деньги, что я вырублю его с одного удара. Уверен, моей силы хватит. Но ну, а если я в бешенстве буду, то с одного удара кулаком его голову в котлету превращу». «Веришь?» Парень взглянул на здоровяка, потом на отца и кивнул. «Так вот, это не только потому, что я мясо ем. Как думаешь, почему?» Мальчишка задумчиво проживал кусок и спросил. «Система?» «В точку!» Кивнул Берсерк. «Когда... когда тот кошак-оборотень сказал, что из моего мира набирают в армию, я не понял. Не понял и не принял. А сейчас...» Верша задумчиво закусил губу и кивнул своим мыслям. «Да, думаю, я могу вырезать приличный городишко в одиночку, и там некому будет меня остановить. И это я тридцатка с хвостиком. Да, статов нахватал, будь здоров, но... Что может такой же системный уровня так 50 го «Другие?» – спросил парень и откусил котлету. «Да, я тоже об этом думал. Скорее всего, тут есть такие, как я, системные. Если их нет на каждом углу, это не значит, что их нет. Скорее всего, это означает, что им просто тут нечего делать». Мачишка пожал плечами жуя котлету. «Да, надо узнать, конечно, есть ли тут такие. Может, какие-то правила есть, но... Что-то мне кажется, что этот мечник и копейщик такие же, как мы». «Опасно». Буркнул парень, проглотив кусок. «Опасно!» – кивнул Верша. «Именно поэтому надо идти в открытую, чтобы они на нас как можно больше войск выдвинули. Чем больше я перебью, тем выше будет ярость. Это даст мне приличный шанс. Хотя они могут думать так же». Верша задумчиво уставился на стол с кружкой светлого пива. «Я...» – подал голос Бек, задумчиво уставившись на котлету. Берсерк взглянул на него. «Что?» «Я хочу быть сильным, как ты», – произнес парень и откусил котлету. Верша хмыкнул и грустно произнес. «Увы, парень, в этом случае надо, чтобы тебя приняла система. Ты помнишь, что я тебе говорил? Система – это не так прекрасно, как кажется. Система несет с собой много проблем. По сути, вся твоя жизнь превращается в одну сплошную проблему. Из дерьма в дерьмо». А когда нет дерьма, надо его создать. Я... я не уверен, что твоя жизнь... Не уверен, что твоя жизнь будет счастливой». Мальчишка проживал, задумчиво уставился на котлету и спросил. «Но я же буду с тобой». «Я, по-твоему, тебя одного оставлю?» – фыркнул отец. «Нет, когда-нибудь, может, у тебя и будет свой путь, но это еще когда будет». «Тогда хочу систему». Уверенно заявил мальчишка. Верша тяжело вздохнул. «Система выбирает сама. Единственный способ получить ее намеренно – сфера выбора. И это настолько редкая штука, что проще трахнуть дракона взад и остаться живым», пояснил Берсерк. «Прости, Бэк, но это даже за деньги не продается». Парень недовольно засопел, а затем спросил. «А по-другому?» «По-другому?» Верша вздохнул, оглядел расстроенного парня и пояснил. «По-другому должно что-то произойти. Что-то... что-то такое, что заставит признать систему, что ты достоин ее внимания. На меня она обратила внимание, когда я зарубил несколько степняков». Тут Берсерк опустил взгляд на свою кружку и нехотя добавил. «И соседского тестя!» Немного помолчав, он вздохнул и признался. «Прости, Бэк, я не знаю, что нужно сделать, чтобы получить отметку системы. Да и вообще, возможно ли ее получить в этом мире?» Парень грустно вздохнул, взглянул на котлету и откусил ее. «Правильно!» – кивнул Верша. «Система системой, а про тела забывать нельзя. Все-таки...» Дверь в таверну жалобно хрустнула ударившийся стену, и на пороге показался мужчина в легком кольчужном доспехе. В зале повисла тишина, все уставились на незнакомца. «Ты совсем охерел?» Возмущенно закричал тот самый здоровяк, которого приметил Верша. Воин сделал пару шагов внутрь и обвел взглядом зал. «Валим!» Спохватился его сосед по столу. «Темная гвардия!» «Нахер отсюда, смерды!» Рыкнул воин, остановив взгляд на Верша и мальчишки, что рядом с ним. Его рык, усиленный гвардейской эмблемой, вышитой на кольчуге, подействовал моментально. Из зала ломанулись люди на улицу, побросав недопитые кружки и еду. Верша остался сидеть, как сидел. Он прекрасно заметил, что стандартной абракадабры из символов над головой воина не было. Это означало, что тот тоже системный. «Как скажу, колени подожми и голову пригни». Предупредил берсерк и не подумав изменить своей расслабленной позы. Несмотря на его вид, мышцы ног уже напряглись. Взгляд пробежался по телу вошедшего, подметил руны на ремне, зеленоватый оттенок на довольно крупной секире, сбитые костяшки и шрамы на тыльной стороне ладоней. Воин подошел к столу, но не близко. Он выдержал дистанцию так, чтобы топорики берсеркера до него не дотянулись. «Понимаешь, зачем я пришел?» – спросил он, следя за каждым движением Берсеркера. «Да уж не дурак!» – хмыкнул Верша, взял кружку и отхлебнул из нее три больших глотка. Воин перехватил рукоятку топора двумя руками и начал движение для замаха. Больше Берсерк ждать не стал. Он рванулся к противнику, одновременно выхватывая топорик. Второй свободной рукой он ухватил замершего в испуге мальчишку за шкирку. Лезвие в лезвие с такой силой, что в стороны метнулись искры. Верша крутанулся на месте и запустил в небольшое окошко сына, чтобы убрать его с места схватки, попутно ловя лезвие секиры на свой топорик. Бросок оказался точным, и Бэк, проломив спиной хлипкую раму и стекло, вылетел на улицу и покатился кубарем. Мальчишка успел пригнуть и поджать голову. «Крушащий удар!» – заорал воин, и спустя секунду раздался грохот. Взрыв внутри зала был настолько мощным, что часть стены рядом с окном снесло. Покосились потолочные балки, и создание придорожной таверны посыпалась черепица. «Всосал, уебок!» – раздался рев в верши. Паренек, пришедший в себя после полета и оглушительного взрыва, приподнялся на руках. Осколки порезали предплечья, но мальчишка совершенно не замечал этого. Он вскочил на ноги и метнулся к пролому. Не добежав пары шагов, он шестым чувством резко затормозил. Крушащий удар! Сучий потрох! Парень заглянул внутрь и обнаружил, что перед гвардейцем сияет едва заметный красный щит с головы до ног, который он удерживал одной рукой, а перед ним с сумасшедшей скоростью вращается верша, превратившись в смазанный вихрь и нанося сотни ударов топором. Несмотря на все старания берсеркера, едва заметный красный щит перед противником прекрасно держал удары. «Крушащий удар!» – раздался очередной выкрик противника. Он отвел руку назад, перехватил второй. И в этот момент щит исчез, а замах, покрасневшим лезвием, превратился в мощнейшую волну. Верша успе...